Глава 20. Путь к порталам. Надо признать, что обошлись с нами весьма гостеприимно. Комнаты, отведенные нам, впечатляли. Честно говоря, я даже чувствовал определенный дискомфорт. Не привык в столь роскошных покоях спать. Как-то не по себе становится. Но мягкая кровать и свежее белье делают чудеса. Выспался я на славу, учитывая, что утром нас разбудил тот самый Ренни достаточно поздно мира та вообще была в прекрасном настроении, вот кому не хватало нормальной кровати. Хоть она и изображала из себя женщину, готовую к путешествию в любых условиях, но аристократка есть аристократка. В общем, изучив весь наш небольшой отряд, я понял, что оптимизму у всех изрядно прибавилось. Мы все вместе позавтракали в большой столовой, после чего вышли на двор, где нас уже ждали лошади. Да, мне только оставалось покачать головой. На лошадях явно хозяин дворца не экономил. Думаю, каждый из красавцев, которые достались нам, на рынке потянет не меньше, чем на пару золотых монет. Кстати, в этот раз полковник не удостоил нас своим прибытием. Зато ждал угрюмый черноволосый лейтенант с взводом таких же угрюмых солдат, вооруженных до зубов. Среди них я заметил двух магов. Чуть в стороне стояла Эйра со своими солдатами. «Я лейтенант Тоук», – представился он. «Поступаю в ваше распоряжение. Буду сопровождать вас». «А нам есть кого опасаться?» – поинтересовался я. «Приказ есть приказ», – пожал плечами тот. Спорить я с ним не стал. В конце концов, местным виднее. Да и я не возражал против охраны. Спустя два часа наш отряд выехал из города. Причем нас окружали солдаты Тоука. Вокруг них Эйра и ее солдаты. Таким образом, я, Мервин и Мира оказались в центре тройной охраны. Вдобавок мира установила какую-то замысловатую защитную магическую стену. Тем не менее, я все равно себя чувствовал неуверенно. Какое-то предчувствие, что ли. А так, если оглядеться по сторонам и вдохнуть полной грудью свежий весенний воздух, то можно просто наслаждаться погодой. Вдобавок дорога, по которой мы двигались, была явно старой постройки, ехать по ней было наслаждением. Тем более, учитывая грязь. Бесконечные поля серо-черной грязи с редкими белыми бугорками грязного снега тянулись далеко к горизонту, к видневшемуся вдали редкому темному лесу. Но, как я уже говорил, даже несмотря на серое небо, унылое повисшее над нами, ветер пах весной. Я ехал рядом с мирой и слушал болтовню Мервина. Мой друг был сегодня в ударе и рассказывал истории и своей богатой событиями жизни... Но думаю, что правда в них было наполовину, если не меньше. Мира завороженно слушала и так смотрела на него, что меня вдруг уколола ревность. Но стыдившись подобных мыслей, я их сразу отбросил. Тем более Мира никаких особых авансов мне не делала и верности не клялась. Но то, что такие моменты мне неприятны, говорило о многом. Надо брать себя в руки. Давненько я не испытывал подобных чувств. Воспользовавшись передышкой после длинного рассказа Мервина, Мира бросила на меня задумчивый взгляд и, по-моему, все поняла. Она наклонилась ко мне и прошептала. «Нет, это я даже передавать не буду. Надеюсь, что в конце нашего пути ее слова станут реальностью. А свою ревность действительно пора контролировать». Я улыбнулся девушке и тоже стал слушать очередной рассказ нашего спутника. Тем временем тучи на небе разошлись, сквозь них приглянуло солнце. Грязь по обеим сторонам дороги сменилась бесчисленными полями, на которых копошились местные крестьяне. На дороге стало оживленнее, мимо нас в обе стороны тащились бесчисленные телеги, загруженные зерном, сеном, бочками и всевозможным инвентарем. Наш отряд местные старались обходить стороной, сразу останавливаясь и пропуская нас, не забыв кланяться. Наш проводник предупредил, что остановимся мы на привал только у порталов. Так что, когда наконец показалась большая деревня, за которой матовым светом горели сложенные из огромных камней портальные вышки, уже начал наступать вечер. Мы остановились в большой таверне, расположившейся в центре деревни, и заняли практически весь обеденный зал. Хозяин ее был несказанно рад такому наплыву клиентов, разве что ноги нам не целовал. Солдаты у лейтенанта Тоука оказались весьма дисциплинированные. После ужина они все отправились спать. Лейтенант, правда, выставил пост в зале таверны. По его приказу, всю ночь там должны были посменно дежурить по два солдата. Мира оказалась уставшей, отправилась спать, мы же с Мервином и присоединившейся к нам Эйрой, оказавшейся при более тесном общении довольно приятным собеседником, распили кувшин крепкого вина. Вино было неплохим, да и вроде мы добрались до цели. И все равно меня что-то беспокоило. Сам не знаю что. Хотите, можете назвать это предчувствием. И оно оказалось верным. Когда Мервин в очередной раз затянул новую историю, дверь в таверну распахнулась, и в нее вошли двое невзрачных людей. Невзрачных в полном смысле этого слова. Одеты в какие-то серые одежды. Но самое главное, что я почувствовал ауру. Новые гости были магами. Они сбросили капюшоны, явив всему залу выбритые головы и бледные лица с какими-то бесцветными глазами. Перед ними сразу появился хозяин. «И «Если вам нужна комната, то хороших не осталось», сразу затараторил он. «Поесть», – коротко бросил один из гостей. Судя по акценту, всеобщий давался ему явно с трудом. «Потом уйдем». Новоприбывшие заняли свободный стол в углу, игнорируя все, что происходит вокруг них. «Не нравятся они мне», – проворчал Мервин. «Я не маг, но что-то в них не так». «Точно», – кивнула Эра. «Может, Тоука позвать?» «Погоди пока», – покачал я головой. «Что ты ему скажешь?» «Что двое подозрительных типов зашли поесть?» «Надо самим их проверить. Я сейчас попробую осторожно изучить их ауру. А тогда уже решим, звать или не звать». Я допил вино, настроился на гостей и невольно вздрогнул. Ауры их оказались темными. Не просто темными, это была какая-то всепоглощающая тьма. Я почувствовал пробежавший по спине холодок страха. Никогда с таким не сталкивался. В этот момент гости, которым уже принесли еду, словно по команде обернулись в нашу сторону. Я почувствовал, как поднимается магический фон, и инстинктивно поставил магическую защиту. Понятно, что без особой подготовки она оказалась слабенькой, но это нас и спасло как и то, что нападавшие не потрудились нанести удар похитрее. На нас обрушилось несколько огненных шаров, которые практически полностью блокировала моя защита, а среагировавший вовремя Мервин повалил Эйру на пол. Я, недолго думая, сотворил безумный ветер. Противники явно не ожидали ответа, и мой скрученный магией вихрь разбросал их в разные стороны. А в следующий миг я почувствовал, как на меня навалилась немыслимая тяжесть. Казалось, что меня сейчас расплющит в лепешку. Из последних сил я активировал антимагический одноразовый амулет, вославив свою предусмотрительность и вцепился в магический жазл. Тяжесть исчезла, я в свою очередь создал две каменные стены, которые начали надвигаться на уже пришедших в себя врагов. Но тут они меня удивили. Один из них что-то проскрипел на непонятном мне языке, и из пола поднялись четыре тени. «Некроманты!» – раздался за моей спиной изумленный шепот Мервина. «Да, честно говоря, совсем не знаю, как бороться с подобной магией. Я и не слышал, но никогда не встречал. Тем временем тени начали приближаться к нам, издавая какое-то странное шипение. И тут я услышал знакомый голос. Подняв голову, я увидел Миру, стоявшую наверху лестницы. Она что-то громко нараспев говорила на неизвестном мне языке». Появление девушки явно оказалось сюрпризом для некромантов. Ее слепительно-белый луч врезался в одного из них, пробив окутавшее его темное облако, судя по всему, служившее защитным заклинанием. Раздался громкий рев, некромант начал таять. Второй, в свою очередь, метнул маленький шар огня в лестницу, на которой стояла Мира. Прогремел взрыв, я, воспользовавшись заминкой, выхватил меч, добавил к нему немного магии и бросился вперед. Противник не ожидал от меня такой быстроты, так как был занят обломками лестницы, под которыми оказалась мира. И учитывая колеблющийся воздух от защитной ауры, она была жива. Мой клинок, вспыхнув голубым светом, вошел в бок увлеченном бомбардирующего лестницу некроманта. Тот тоже начал таять. А с улицы донеслись звуки сражения. Я быстро выглянул и увидел, что на освещенной луной площадке перед таверной идет ожесточенная схватка. Похоже, солдаты Толка выбрались через окна, но там их встретили соратники некромантов. Молчаливые здоровяки, чем-то похожие на печально знакомых мне дикарей. Но самое удивительное было то, что все это происходило рядом с порталами, которые хорошо охранялись, и даже странно, что до сих пор на заварушку в таверне не отреагировал местный гарнизон. Я бросился к мире, краем глаза увидев, как Мервин, выхватив меч, выскакивает на улицу. Девушка сильно не пострадала, если не считать пары десятков царапин ушибов. Тем не менее, наши объятия оказались жаркими, после чего мы бросились на улицу. Там схватка уже шла к закономерному концу. Дикари еще держались, но преимущество явно было у солдат Толка. Тем более вдали приближалась конница наконец-то проснувшегося местного гарнизона. Увидев, что они обречены, дикари предприняли отчаянную попытку прорваться и, как назло, мы оказались на их пути но тут я даже не успел вступить в битву. Мира что-то разъяренно выкрикнула, и я, открыв рот, увидел, как ее заклинание, что-то вроде сверкающих плитей, перерубило пополам сразу пять противников, окончательно завершив эту небольшую битву. «Весьма эффективно», – заметил я. «Научишь?» «Научу», – тихо ответила Мира, и я увидел усталость на ее лице. Она пошатнулась, я поддержал ее. Тем временем на поле боя появилась слегка опоздавшая подмога. Спешившийся капитан перекинулся несколькими фразами с лейтенантом и сразу начал распоряжаться. Солдаты принялись таскивать трупы дикарей в одну кучу. Капитан же подошел к нам. Одновременно с ним подошел Мервин. «Ирин Крант, легким кивком головы, приветствовал меня, капитан. Я капитан Тенк. Приношу свои извинения, но никто не ожидал столь наглого нападения. К сожалению, в живых, похоже, никто из нападавших не остался». «Весьма предусмотрительно», – задумчиво пробормотала Мира. «Позвольте проводить вас в другую таверну», – продолжил капитан. «Три взвода моих солдат будут оберегать ваш сон. Мы вынуждены усилить меры безопасности». Мы с Мервином переглянулись. Он явно хотел что-то сказать, но мой предостерегающий взгляд остановил его. «Признателен вам, капитан», – поблагодарил я. Видите.